Лишь мельком проносилась мысль, что второй на очереди окажусь я, как последний лишний свидетель. Но я снова возвращалась к бедному дяде Сэму, и меня терзало желание что-то сделать для него, чем-то оправдаться, как-то смягчить свою вину перед ним. Глаза мои вдруг сфокусировались на фасаде синагоги, мимо которой несла меня «Тойота». Машинально перестроилась в крайний ряд и притормозила. Решение созрело окончательно, когда я уже шла, неся в руке конверт с деньгами, по пустынному в это время дня холу синагоги, разглядывая надписи на древнееврейском языке, очертаниями букв, напоминавшие мне могильное надгробье на кладбище в Сквинсе, куда меня возили в детстве на чьи-то похороны. Я вспомнила, что родственники заказывают в синагоге поминальную молитву по своим покойникам, и даже вспомнила название этой молитвы — «Кадиш». Синагогальный служка оказался молодым человеком с бледным, незагорелым лицом, по облику и одежде напоминавшим больше чиновника из государственного учреждения. Слушая меня, он почему-то грыз ногти и, пожалуй, это отличало его от чиновника и делало менее официальным. «Как звать покойника?» «Сэм. Сэмюэл. Имя отца?» «Чего отца?» «Его, конечно, покойника. Не знаю. Кем вы приходитесь ему?» «Ну как? Кто? Ну как кто? Покойник. Он мне двоюродный дедушка». «Далекое родство. Когда он умер?» «Точно не могу сказать». «А где умер, знаете?» «Нет. Мне позвонили и сообщили. Я ничего не знаю. Ну, разве нельзя просто так, без лишних формальностей, заказать поминальную молитву? Я оплачу расходы. Тысячи долларов достаточно?» «О, даже много. Вы, я полагаю, хотите заказать несколько поминаний?» Да — Да-да, на все эти деньги. Используйте их по вашему усмотрению, на нужды синагоги. Я вытащила из конверта десять 10 зеленых 100 долларовых бумажек и веером рассыпала на столе перед ним. Крупные купюры привели его в смущение, и он по телефону позвал еще кого-то. Пришел высокий и полный мужчина в черной велюровой шляпе, сдержанно поздоровался со мной и, перебирая по одной купюре, Каждую рассмотрел на свет, точь-в-точь, точь, как в супермаркете, где недоверчиво принимают 100-долларовые банкноты, опасаясь фальшивых денег. Мне предложили расписаться, и я поставила не свою фамилию, а некое миссис Маккормик, не сообразив, что она христианская. Но подпись вышла не совсем разборчивой и не вызвала никаких подозрений. Адрес я тоже указала не свой. Уходя, я смяла в кулаке пустой конверт вместе с выданной мне квитанцией и бросила в урну для мусора. И почувствовала облегчение. Снова желтая «Тойота» закружила по городу. Теперь мои мысли были сосредоточены на мне самой. Диджея я потеряла. Это не вызывало сомнения. Он совершил вероломство, оказался на поверку заурядным бандитом. Его я вычеркивала из своего сердца. Но он, я полагаю, меня не забыл. И будет искать, с какой целью ликвидировать лишнего свидетеля. Не обязательно он это сделает. Мало у него сообщников, вроде того же Фернанде. В Лос-Анджелесе оставаться опасно. Каждый лишний день может оказаться последним в моей жизни. А я не хочу умирать. Мне тут же привиделась ванна, наполненная кислотой, куда с плеском опускают мое безвольное тело, и от этого у меня сперло дыхание, словно меня душили, и я чуть не проехала на красный свет. Надо уезжать. Куда? Как можно дальше от Калифорнии. Сначала в Нью-Йорк, там затеряться не проблема, а оттуда, если все сойдет благополучно, за океан, в Европу, куда меня тянет давно» с которой у меня ассоциируются неясные надежды на новый и крутой поворот в моей доселе не задавшейся жизни. Добираться до Нью-Йорка в автомобиле долго и нудно, но не бросить же мою Тойоту в Лос-Анджелесе. Как я буду передвигаться в Нью-Йорке? На такси я разорюсь, к тому же я привязалась к моей желтенькой подружке, и мне ее будет не доставать. Следовательно, на Тойоте через весь континент. Через скалистые горы, через прерии кукурузного пояса Денвер, Демойн, Чикаго, Питтсбург. Хорошо бы иметь с собой рядом живое существо, неназойливое, с кем можно обменяться словом, кто не даст уснуть за рулем и сменит, когда я устану. Найти бы такого попутчика. Тогда и бензин пополам, немаловажная экономия, если учесть, что денег у меня не густо. «Мне пришло на ум попытаться найти попутчика на автобусной станции. Туда заходят люди с ограниченными средствами. И кто знает, может мне снова улыбнется фортуна, ведь я, в принципе, везучая». Я вырвала из блокнота листок и написала, что ищу попутчика в Нью-Йорк, не указав ни своего имени, ни адреса, только номер телефона. В любом случае, я решила уехать не позже, чем завтра, и постараться все совершить незаметно, чтоб ни Фернандо, ни даже милиса ничего не могли заподозрить. Тойота В этот мотель мы заехали затемно, свернув с автострады и разыскав его по указателям, которые привели нас точно к месту. Мотель как мотель одноэтажный, длинный, как солдатский барак, а вернее, как конюшня, рассчитанная на большое количество лошадей, но с той разницей, что в этой конюшне ночуют не кони, а их седоки. Кони же остаются снаружи. Нас привязывать не надо, мы поставлены на тормоза. Перед каждым автомобилем, припаркованным на отделенной белыми линиями стоянки, Дверь в комнату его хозяев с номером, а также окном, под которым выпирает решетка кондиционера. Мои поселились в комнате под номером 68. Это не имеет никакого значения, потому что поселись они под номером 100 или 150, ничего бы не изменилось. Комната была та же и мебель та же и ни один предмет не был сдвинут со своего стандартного запроектированного места. Только я стояла бы чуть дальше, а, возможно, с другой стороны корпуса. Ну и там были те же двери, и асфальт также бы расчерчен белыми клетками, чтобы каждый автомобиль стоял точно на отведенном ему месте перед дверью хозяев. Окно у моих неплотно зашторено, и там брежет слабый свет снизу. Должно быть, смотрят телевизор, лежа в постели. Им не душно. Кондиционер, мне слышно его постукивание, остужает воздух в комнате. Им хорошо. А я тут изнемогаю от духоты. Казалось бы, ночь на дворе. в пору бы воздуху остыть. Нет. Влажно и жарко. Как в бане. Ветровое стекло и боковые запотели. А фары так затуманились, что порой мне приходится жмуриться, чтобы различить цифру 68 на дверях перед моим радиатором. Не спится мне. Не спится и соседям. Слева, чуть не притерев мне бок, распластался широкозадый американец. Бежевый Бьюик, не первой молодости и старомодно неуклюжий, а справа Через один пустой квадрат. Серая машина. Тоже иностранка, как и я. И тоже экономичная малолитражка. Компактная, строгая. Без излишней вычурности и претензий, как у моего соседа слева. Такую машину я вижу второй или третий раз. А стоять рядом приходится впервые. Это «Лада». Русская машина. Их стали продавать в Америке. И вот мы, соседи. Можно познакомиться. На ночных стоянках мы, автомобили, любим пообщаться друг с другом, потолковать о том, о сём, посудачисть, в зависимости от характера, конечно, и национального происхождения. Вот шведы, к примеру, Вольва или Сап, не очень разговорчивы. Предпочитают других послушать, даже если неинтересно. Немцы спесивы. Я не говорю о Мерседесе. Простые малолитражки, такие, как я, из этой нахальной семейки фольксвагенов, все эти пола, пассаты, сирока, ребиты, слушают в полуха, словно им все заранее известно, и их ничем не удивишь. А уж станут рассуждать, не пытайся спорить, дружно поднимут насмех Благо, их всегда много, и будут презрительно фыркать. Уж на что захудалый жучок, родоначальник всей этой семейки, давно снят из производства, но все еще бегающий по миру, в основном на запасных частях, и тот задирает нос. Но немцы хоть не крикливы, рассуждают негромко, но веско. Так, по крайней мере, им кажется. Зато итальянцы... «Бог ты мой! Попадется тебе соседом какой-нибудь жованный фиат, и считай, что ночь пропала. Не даст вздремнуть, будет трепаться без остановки, и сам посмеется своему остроумию. А слушаешь ты его или нет, ему безразлично. Знай, чешет, отводит душу, и голос обычно высокий, резкий, «Ну, точно ножом по стеклу или капоту провели!» Французы — элегантные собеседники, неназойливые, себе на уме, не перебьют, скажет словечко и ждет реакции. Ему важно знать, дошло до нас или нам надо все разжевать. А разжевывать французы не любят. Ну, раз ты отесанный провинциал, то тебе не обязательно знать. Переглянуться друг с другом чуть заметно, и все. Если японская машина окажется рядом, ее удостоят взгляда. К нам, японцам, у них отношение уважительные. Мне один Рено однажды отвалил комплимент. «Вы», — сказал японцы, — «французы Азии». «Не правда ли?» На что ему ответить? чтоб не задеть национальное самолюбие и свой престиж соблюсти. И я ответила так. «А мы, мосье, в Японии называем вас французов, японцами Европы». Не обиделся, даже рассмеялся. Вместе посмеялись. Об американцах даже говорить неудобно. Можно неверно истолковать мои слова. Посчитать, что исхожу завистью к их необъятным габаритам, избытку хрома и всяческих других блесток, которые, как и лишний жир у человека, не свидетельствуют об отменном здоровье. Все эти Форды, Шевроле, Кадиллаки, Бьюики, словно толстые тяжелые тещи, еле умещаются на своем отрезке парковки, норовят высунуть бока на чужую территорию. «Станет такой рядом с тобой», Тяжело отдуваясь дороги, отмотал за день, небось, тысячу миль. Бросит свое надоевшее «How are you? как, мол, поживаете. И, не дождавшись ответа, тут же доложит «I'm fine», я, мол, в порядке. И немедля задремлет, прикрыв фары. Время, мол, деньги, чего зря трепаться. Завтра предстоит дальняя дорога, надо отдохнуть. Наши японские машины, когда оказываются рядом на стоянке, любят потрепаться между собой на родном языке, и лишь в исключительных случаях, когда между ними затешится иностранец, из приличия переходят на английский. В таких случаях разговор всегда иссякает, и каждый скучает в одиночестве, дожидаясь утра. На сей раз я вообще земляков своих не обнаружила у мотеля. Возможно, из-за темноты. На стоянке почти все фонари были погашены. Это не совсем обычно. Чаще всего на этих стоянках каждый третий автомобиль японец. Одну «Хонду» я, правда, приметила, проезжая вдоль всей линии задних бамперов, чтобы припарковаться перед дверью комнаты номер 68. Но то ли она в полудреме меня не заметила, то ли и свойственной нам, японцам, застенчивости не проявила никакой реакции, И только лишь когда я ушла далеко, на другой конец стоянки слегка подмигнула задней фарой. А может быть, это мне только показалось. Итак, я стояла среди чужих. С одной стороны потел толстый американец, с другой серая, как мышь, русская лада. Недурное расположение. в пору провести конференцию сверхдержав по разоружению». Американец уже спал. Лада, нет. И у меня сна ни в одном глазу.